Глава девятая. Этой ночью я так и не смогла уснуть. То лежала на кровати и смотрела в потолок, думала. То вставала и кружила по комнате, поднимая клубы пепельной пыли. Всё, что осталось от моего имущества. Больше у меня ничего не было. Ну, кроме разве что белья и халатика. А ещё скинутые с кровати три комплекта формы, что сейчас лежали грудой в углу комнаты. Повернулась на правый бок и просунула руку под матрас. Нащупала там бархатную ткань мешочка. Что-то звякнуло. «Хорошо, у меня есть деньги. Всё придётся начать сначала. Только стоит ли? Может, пришло время собрать остатки гордости и бежать прятаться? Но куда? И ещё у меня имелся договор с Тором Аросом. Если нарушу, попаду со всеми потрохами в его руки. Ведь сама магия меня за отказ от соблюдения условий по головке не погладит». Да и Тибор-старший, скорее всего, найдёт меня. Тогда сегодняшний демарш только зря потраченные нервы. Нет, нужно дотерпеть до конца обучения. Всего-то пару месяцев. Остановилась, решилась. Теперь тебе, мило терять нечего. Мне больше не было страшно, не было больно. Лишь грустно и пусто. Не знаю, что именно стало последней каплей, переполнившей чашу моего всепринятия и всепрощения. Покружив по комнате, словно лев в клетке, всю оставшуюся ночь я всё думала, думала, думала. Смогла уснуть только под утро, просто упав после очередного круга на кровати, укрывшись одеялом. Сначала проигнорировала будильник в виде одолины, потом Сиора, потом ещё кого-то стучавшегося и матерившегося под дверью. Самое интересное, что в комнату так никто и не прорвался, хотя раньше у ребят проблем с проходом ко мне не было. Если очень хотели, могли бы обратиться к напарнику. Он вроде что-то мутил с допуском. Я только повыше натянула одеяло, в которое успела укутаться, и снова провалилась в сон. В очередной раз я проснулась от того, что рама единственного в комнате окна застонала, потом затрещала и, наконец, створки открылись внутрь комнаты, хлопнув о стену. «Мила! Мила! Ты тут?» Чья-то тёмная фигура заслонила свет, пробивающийся сквозь до этого плотно задёрнутые шторы. Из подоконника в комнату спрыгнул молодой мужчина. Я высунула нос из-под одеяла и, удостоверившись, что это Марк, снова залезла в своё убежище. Напарник, ввалившись в комнату, дошёл до кровати, поднимая клубы пепла, покрывающего сейчас практически все поверхности. На полу были чётко видны следы моих голых пяток, в углу валялась форма, укрытая тонким слоем осевших пылинок. Марк аккуратно пошевелил ногой кучу одежды. Затем наклонился, выудил из неё рубашку, встряхнул её. Затем поднял брюки, куртку и пару ботинок, проделал с ними то же самое, что и с рубашкой. Тихим голосом произнёс заклинание, и одежда в его руках сама расправилась и очистилась от пятен. Затем он развернулся ко мне и замер, наверное, решая, куда пристроить теперь уже свежий комплект, и, наконец, поинтересовался. «Демоны, у тебя тут что?» «Извержение вулкана было?» Я молчала. «Мила!» Прозвучало чуть громче и строже. «Марк, оставь меня, пожалуйста!» Просипела из своего укрытия. э нет, напарник, одевайся и выходи!» Марк сделал ко мне пару шагов с явным намерением помочь. «Нет, Марк, собирайся и уходи!» Снова подала я голос из укрытия. «Мила, не мели ерунду! Быстро встала и оделась! Плевать, что у тебя тут произошло!» давай «Что там тебе ещё надо, чтобы собраться?» Напарник был неумолим. Похоже, что он уже всё решил как для себя, так и для меня. А я разозлилась. Я хотела спать, я хотела плакать. Да я орать, в конце концов, хотела. У меня стресс. А любимая в последнее время привычка Марка вваливаться в мою комнату, мои мысли и мою жизнь без спроса, начинала просто ужасно бесить. «Марк!» Я рявкнула резко, откинув одеяло и сев на кровати. «Свали из моей комнаты! Забирай с собой нафиг форму, если она тебе так понравилась, и вали! Оставь меня в покое!» Парень остановился и очень внимательно посмотрел на меня, уперев руки в бока. Сначала изучил мое лицо, перекошенное яростью и истеричным отчаянием. Затем руки, с силой сжимавшие край одеяла. Наконец он принял для себя какое-то решение и сказал, «Мила, что бы ни произошло, «Все поправимо, слышишь? Прекрати психовать! Разберемся со всем! Или у тебя эти дни? Ваши, ну, знаешь, девчачьи!» На последнем слове уголок его рта дрогнул, а в глазах заплясали демонята. «Что? Я тут же взвелась вихрем! Ты совершенно охренел, Тибор! Пошел вон!» «Последние слова я уже орала, практически переходя на ультразвук!» «Хватит делать вид, что ничего такого и не происходит, что всё нормально!» «А разве не так?» Совершенно спокойно спросил он, разводя руки в стороны. «Нет, всё не так, всё плохо!» Вот на этом я рухнула обратно и всё-таки заплакала. «Всё плохо! Просто ужасно!» Марк развернулся к распахнутому окну и просто выбросил туда мою форму. Затем подошёл ко мне, постоял, переминаясь с ноги на ногу, Секунд пять, и, решившись, под мои обвинительные и возмущённые крики, сгрёб меня в охапку вместе с одеялом и большими шагами направился к окну. Одним махом запрыгнул на подоконник и сиганул вниз. Я завизжала от ужаса. Дело в том, что когда напарник ввалился в мою комнату, я даже не подумала, как он оказался на третьем этаже, ведь на уровне моего окна никаких пожарных лестниц не было. Сейчас же я просто не успела об этом задуматься, почувствовав силу портала, прокатившуюся по моей коже. Я вцепилась в напарника и визжала ему прямо в ухо. А-а! Мило всё. Тш. Не кричи, попытался успокоить меня Марк. А-а! Продолжала орать я, отдаваясь этому делу со всей душой. А ну тихо, Ревкнул парень, и я наконец заткнулась. Дрожа открыла один глаз и поняла, что мы перенеслись прямо в его комнату. Он остановился посередине, покрутил головой, судя по всему, решая, куда меня пристроить, а потом направился в сторону в ванной и вывалил вместе с одеялом прямо в большую чашу. Я всё ещё отходила от шока, а Марк уже внимательно осмотрел полки, высыпал на край чаши кучу каких-то баночек и бутылочек, Потом попытался отобрать у меня злополучное одеяло, но я крепко в него вцепилась, словно в свою последнюю надежду или спасательный круг. Безуспешно повоевав со мной за кусок шерстяной материи, парень махнул на меня рукой и включил воду. «Раз не хочешь отдавать, то сиди так», — произнёс напарник и гордо вышел из ванной комнаты, а я осталась стоять там, завёрнутая в одеяло и поливаемая струями горячей воды. «Ну и гадость это ваша заливная рыба!» отплёвываясь, произнесла я в сторону закрывшейся двери. Всхлипнула ещё раз, затем скинула промокшее одеяло, стянула с себя халат и бельё, встала под горячие струи и с удовольствием поревела. Наревевшись вдоволь, решила уделить внимание многочисленным склянкам, столь щедро выставленным к моим ногам добрым напарникам. Выбрала из них несколько и внимательно изучила этикетки. С удовольствием намылилась, натерлась, вылезла из чаши и, завернувшись в большое махровое полотенце, появившееся на крючке сразу после того, как я выключила воду, высунула нос из-за двери. Марк лежал на своей кровати и читал книгу. Он поднял на меня внимательный взгляд и спросил. «Готова поговорить?» «Мне бы одеться?» — тихо ответила я. «Вон!» — он кивнул на стул около двери, на котором аккуратно висела моя форма. Я пригляделась... И растерянно отметила, что это как раз та одежда, что вылетела в окно перед тем, как напарник выпрыгнул в него со мной на руках. Схватив вещи, я быстро нырнула обратно в ванну и закрыла за собой дверь. «Ну что ж, отлично. Теперь у меня есть форма, но нет белья». Постояв и подумав, я всё же решилась, снова высунула нос из-за двери и сказала, «Марк!» Посмотрела на него просительно виновата. «Что?» «На этот раз он даже не стал отрываться от книги». «Ты мне не поможешь?» Похоже, я смогла его удивить, так как брови парня взлетели вверх, и он, глянув на меня, на этот раз полным озорства взглядом спросил, «Спинку потереть?» «Ха-ха! Но... Нет, но ты не мог бы...» Я закусила губу, пытаясь сформулировать деликатную просьбу насчёт моего нижнего белья. «Ты не мог бы высушить мои вещи? Я их постирала, но вот с сушкой, сам знаешь, проблемы...» «Наверное, я сильно покраснела, так как почувствовала жар стыда, заливающий лицо вверх по шее и до самых кончиков ушей». «Э-э-э...» протянул парень и махнул рукой в сторону ванной комнаты. «Ну, тащи сюда». «Я не могу». Потупилась, переминаясь с ноги на ногу. «Почему?» — удивлённо приподняв брови, спросил Марк. «Я стесняюсь тебе их показывать». «Всё так плохо?» «Мне кажется, он готов был заржать. Такая шкодная в этот момент у него была морда. «Ну тебя...» «К полупопиям богини!» — огрызнулась я и захлопнула дверь, прислонившись к ней спиной. Я злилась на то, что не могла высушить своё бельё сама. Просить мне было не очень приятно, тем более его. «Стоп! Я даже подобралась вся!» «А почему мне неприятно его просить? Я стесняюсь? Марка? Серьёзно!» В дверь постучали. «Мила, хватит дуться! Надевай на себя своё бельё! Я из-за двери его высушу!» сразу на тебе. Обещаю, подглядывать не буду». «Хорошо», — пробурчала я и стала натягивать неприятно липнущую к телу ткань. Немного повозившись, крикнула «Готово! Встань напротив двери, замри и разведи руки в стороны. Не пугайся и не дёргайся». Я исполнила всё в точности, как велел Марк. Встала напротив двери, раскинула в стороны руки и почувствовала, словно моё тело стали поглаживать горячими ладонями». От самых пяток вверх по ногам прошла тёплая волна, ласкающая кожу. Когда она достигла трусиков и резко дёрнулась вверх, я даже охнула от неожиданности. Тепло остановилось в районе шеи и рассыпалось по плечам, добравшись до кончиков пальцев. «Марк?» — тихо спросила я, смущённая его действиями. «Всё, одевайся и выходи, а я сейчас вернусь». После этого я услышала, как хлопнула дверь комнаты. «Значит, напарник вышел». Надела приготовленные рубашку и брюки, вышла из ванной и аккуратно закрыла за собой дверь. Вернулась к стулу и увидела стоящие на нём ботинки, а рядом свежую пару носков. Не моих, но, похоже, моего размера. Я грустно вздохнула. Даже носки он для меня приготовил, пока я закатывала тут истерику. Тяжко вздохнула, присела на стул и обулась. Когда напарник вернулся, я уже полностью готовая, расчесанная и с заплетенной простой косой лежала на его кровати и спала. Мне хватило буквально пары минут ожидания, чтобы провалиться в столь желанное объятие Морфея.